Аркадий Аверченко. Рассказы. Пылесос. Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор, с кем вы желаете иметь дело, с дураком или мошенником, смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят. Есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба. Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия. Кто проникнет в тайны темной дурацкой психики? Мошенник – это математика, повинующаяся известным законам. Дурак – это лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется. Самый типичный дурак – это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца. Все проиграли от этой комбинации – и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных. А вдумайтесь, так ли бы поступил с курицей мошенник – Да он бы ее на руках носил, пылинки бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно неотборное, пополам с разной дрянью, втрое дешевле. Осмелился бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет. Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двухгривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу – На это не способен самый отъявленный мошенник. Почти всякий из нас, читатели, курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака. Поэтому долой дураков. Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки? Как он чисто, ловко и аккуратно это делает? Всунули вы ему чистенький, гладкий, полированный стержень. Момент. И вытаскиваете из кучи густо оплипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок. И еще. Видели ли вы, как работает так называемый пылесос? Прекрасное, волшебное зрелище. Как будто одаренный человеческим умом и энергией нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь, только прикоснулся к ним, уже сверкает белизной грязное и загаженное место. Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втягивает аппарат своими могучими легкими. И ни чехотки не знает он, ни даже простого кашля. Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал, «А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну» каким образом. «Да, сказал, что видели вас в аквариуме с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я не дурак ведь, помучил ее, помучил, однако не сказал. Очень было весело. Кто же вас просил об этом говорить?» «Никто, я просто заинтриговать хотел». Она чуть не плакала. «Да я-то не дурак, слава богу, не выдал вас». Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз. Я глядел на его работу и думал, от чего никто не выдумает такой пылесос для дураков. Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы повеселела, воздух очистился и дышать стало бы легче. Эта мысль, придумать пылесос для дураков, гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался. «Что я с ним буду делать? Ты подумай!» Плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. «На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин? Место сырое, топкое, лесу нет. Только песок и камень. Вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город за двести верст». Я потер рукой голову. М -м, «Вот что. Садись за стол и пиши объявление в газеты». Он сел. «Ну?» Пиши. В сырой холодной местности, лишённой питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса. Почва, песок и глина. Ближайший город за 200 верст. Полное бездорожье. Отсутствие медицинской помощи. Лихорадочная малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 копеек. При больших покупках дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Карут. «Господи Иисусе!» — ахнул мой друг. «Кто же может откликнуться на это предложение? Разве только круглый дурак?» «Ну даже! Подумай, какая прелесть! Это будет единственное место, где дураки соберутся в эту плотную компактную массу». Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи. Кто-то хорошо будет дышать. Да ведь они там помирать шибко будут, жалко. Дураков-то! Да пусть мрут на здоровье, боже ты мой. Ну, так я хоть припишу, что летом там очень прохладно? Ни за что. Пиши так. Холодная безснежная зима, жаркое душное лето, полное отсутствие растительности. Есть? Есть, да только уж и не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого. Вышло. В контору по продаже земель поселка Корут посыпались письменные запросы. Спрашивали, действительно ли нет лесу поблизости. А если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины сырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть. Один господин писал. Если публикация говорит правду о параграфе, о песчаной каменистой почве, то я покупаю десять десятин. Мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение «лихорадочная местность». Не в смысле ли это лихорадочной деятельности, например, в этой местности?» Дама писала. «Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. «Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы не на грош. Хорошо также, что нет воды, от нее страшно толстеешь. Я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина». Через два месяца половина участков в поселке Карут была распродана. Пылесос работал вовсю.